Мы с Иоанном вновь сидели у Василевса. Алексей с удовольствием смотрел на своего похудевшего сына. «Вижу, пребывание у Константина пошло тебе на пользу, сын». «Да, отец, я впервые узнал, что, оказывается, человек может за день пробежать больше, чем лошадь, и при том нести на себе все снаряжение. Когда я читал про воинов Спарты, то думал, что легенды приукрашивают прошлое, но казалось, что они еще не рассказывают всей правды». Эй, не жалеешь времени, потраченного на изучение науки, которую преподаёт Константин? Отец, я только жалею, что он не появился здесь лет 5 назад, чтобы я смог полностью овладеть этим искусством. Вы, оказывается, я уже слишком стар для этого. Каминн повернулся ко мне. Константин, я доволен твоими действиями, и я всё-таки думаю, что твоими учителями были Ромеи. «Как стравить этих латинян? Это дорогого стоит!» «Кстати, развей мое недоумение! Каким образом ты успел отравить всю верхушку генуэзской колонии?» «Увы, Василевс, это не моя заслуга. Мы только подожгли склады. А отрава, скорее всего, дело рук венецианцев. Но все равно, мне кажется, что получилось неплохо». «Конечно! Теперь я долго не увижу их наглых лиц у меня во дворце!» А, если бы каким-то образом помириться с русами. Северные воины неплохо сражаются и стоят недорого. Но этот уже Диаген изрядно нас поссорил. А князь Владимир меня не раз поручал своими полками. К сожалению, сейчас он так и не отказался от своей идеи отобрать у меня придунайскую неизменность. Экстов, скорее тебе, Константин. Видимо, придётся подумать о решении проблем князя, если он, конечно, не передумает воевать со мной. Мне бы хотелось решить проблемы с ним мирным путём. Я сидел пьяный в дым в своём доме в Константинополе. На столе стояло два полных кувшина с вином, и два уже валялись пустыми. Предметы перед моими глазами сходились и расходились в стороны. Когда Феодора заглянула в дверь и что-то сказала, я запустил туда кружкой. Глиняная кружка с треском разлетелась, и я, взяв кувшин в руки, начал пить прямо из него. Неожиданно кто-то мягко, но уверенно взял кувшин из моих рук. Я поднял голову. Передо мной стоял Ираклий. А, Ираклий, друг мой, садись, выпьем за нашу возделесса. Он хороший мужик, вот только я попал. Да ведь ты тоже попал. Ты истинный Картвелие, служишь в оселев Старомеев. А твоя родина борется с сельджуками. Неожиданно ещё кожрок удар. Я поднял слезящиеся глаза на собеседника. А «Вот ты правильно, Ираклий, молодец. Удар меня ещё раз можешь вовсе увидеть. Ираклий поставил кувшин на стол и сел напротив. Константин, что с тобой? После визита во дворец ты сам не свой. Ираклий, вот скажи, если тебя сейчас вызовет Василевс и скажет, чтобы ты убил вашего царя Давида Строителя, который мочит Сельжуков по полной программе, что бы ты ему сказал? Я не знаю, что такое мочить по полной программе. Это, наверное, какой-то ваш военный термин. От приказа Василевса я бы отказался. Я старый воин, долг живу и найду в себе силы закончить эту жизнь сам. А я вот промолчал, хотя, может, если бы Василевс прям приказал мне убить Владимира Мономаха, я бы тоже отказался. Но я даже не нашел в себе сил поговорить с ним об этом. Я трус, и поэтому пью. Константин, Владимир Мономах — это князь русов? Но он же живет в Киеве, а ты рядом с варягами. Кто он тебе? Ты не понимаешь, Ираклий. Он для меня примерно то же самое. что для тебя царь дарит. Я не буду устранять его. Мне не притела прекратить его войну против империи, убив её предателя. Пусть я виновен в убийстве ещё нескольких русских воевод. Они шли на войну и должны быть готовы к смерти. Но только не князь. Я русский и не собираюсь убивать наших героев. Я должен уехать. Я должен сохранить ему жизнь. В конце концов, для чего я появился на этом свете? Иракли, отдай ковшин, я хочу выпить. Ты наверняка теперь меня не уважаешь. Я трус, а их никто не уважает. Константин, да уважай, уважаю, ты уже почти спишь. Пойдем, я провожу тебя до спальни. Пока меня вели, окружающее куда-то постепенно уплывало. Я рухнул в койку и сознание ушло. Утро пришло незаметно. Голова гудела, как будто по ней клатили палками. Во рту было гадосно. За окном уже слышался шум, и было совсем светло. Видимо, пока я спал, меня переодели. На мне были простые холщёвые порты и такая же рубаха на выпоск. Я посмотрелся в маленькое бронзовое зеркальце. На меня глядела помятая физиономия с склокоченными волосами и опухшим лицом. На столе стоял кувшин с огуречным рассолом. Когда я его захотел в первый раз, никто даже не мог понять, что это такое. Но теперь все с удовольствием хрумкали солёные огурцы, а я иногда пил рассол. В дверь постучали. "Ну что там?" крикнул я сердито. "Это я." В комнату робко, видимо, помня вчерашнюю кружку, зашла Феодора. «Костас, там к тебе пришел какой-то смешной купец с русского двора. Очень хочет тебя видеть». Я был в недоумении. «Интересно, какого хрена надо от меня купцу?» Взял кувшин под мышку и, как был, отправился на первый этаж. Когда зашел в комнату, со стула вскочил невысокий полный мужичок, заросший бородой по уши. с кий тремя маленькими глазками. Он что-то хотел сказать, но глядя на меня, застыл с открытым ртом. Я буркнул ему: "Ну что, язык проглотил, что ли?" И вытащив кувшин, начал пить рассол крупными глотками. Отпив полкувшина, я с удовольствием вздохнул и поставил его на стол. Купец всё стоял, не сводя с меня глаз. Я ничего не мог понять в его поведении. Неожиданно он упал на колени и завопел. Признал, ей бог признал, сын, истинный сын. Вот как рассолом обвихнелился, так ведь прямо как бальчишка после пера. Потом он оглянулся и, увидев, что в комнате никого нет, начал шёпотом говорить. Купио срепыя, Глебушка, про слышал твой батюшка, пресветлый князь Владимир Мономах, что сын его вроде жив оказался и в Константинополе у базилевса служит. Призвал он меня и сказал: "Езжай, мол, репо в Царград с товаром и не забудь разыскать Константина, это регота. А искать его, говорит, очень легко. Рост он будет великого. Когда ж найдёшь его, убедись, что мужсий на меня похож. Только тогда сообщишь ему всё, что я тебе сейчас скажу". Так я, когда тебя увидел, прямо обмял. Ну вы ты батюшка. Я тебя, Глебушка, видал в 10 лет. Так ты тогда уже меня выше ростом был. Вот только никогда не думал, что ты таким великаном вымахаешь. Я громко крикнул, чтобы принесли вина. Налил себе полную кружку и такой же купцу. Я не собирался снова напиваться, но то, что мне сообщил купец, без вина принять было нельзя. Выпив вина, я спросил купца, каким образом про меня вообще узнали? А сейчас я всё тебе, Глеб, и поведаю. Известил князь о тебе его друтибор, который тебя мечом в бою учил. Они ж тогда с Павлом посадником тебя приметили, да все сомневались. Но всё же Ротябор князь написал. Вот так всё извертелось. Ну что же, сказал я. Понятная история. А о чём уж меня Константин тогда зовёт? Так а тут тоже ничего нет сложного. Волхв после беспамятства твоего имя тебе назвал и все дела Я стоял и усиленно думал. После кружки вина я немного пришёл в себя и начал соображать. Итак, что я имею? Меня принимают за пропавшего сына князя Мономаха, Глеба. Наверное, я на него здорово похож, раз так все реагируют. Так, а может, меня сейчас разрабатывает разведка Вселевса? Мало ли, решил уточнить моё происхождение. Репа, а скажи мне, когда ты последний раз в Царграде бывал? Так, князь, я уже и не помню. Сейчас посчитаю. И наконец, подняв глазак потолку, зашевелил губами. Так э, вот, годков шесть с того времени прошло. Я больше к Варяжскому морю бы хаживал. А сюда-то давно пришли? Так э, вот, третьего дня только встали у причала, а вчерась весь день, весь день бегал, искал, где и трёта Константин найти. А тем, у кого спрашивал, что говорили? Да все одно и то же, что родичи привет передают, да подарки надо отдать. А когда я до казарм до да ваш добрался, там меня и огорошили, что боярином тебя басилев сделал. Вот оно, как получается. Кровь-то княжеская, все одно, знать себя дает. Я нетерпеливо прервал говорливого купца. Ну ладно, я про это все и сам знаю. Говори, что отец мой предполагаемый передать велел. ведь не ехать мне сразу в Киев. Приеду, а не признает меня Владимир-князь. И что я делать буду? А здесь, в Царьграде, я прониар, то бишь боярин. Все бы это я все богатство кину и поеду не знам и куда». Репа, одобрительно глядя на меня, сказал. «Вот, сразу обстоятельный человек видно, хоть и молдящо». Сказал Владимир Всеволодович, что если признаешь сына моего, никого не тревожь, молчи. Если всем похоже на правду, отправлюсь я сам в посольстве великое в Царьград, с войодами и боярами буду, чтобы на сын поглядеть. И войну в таком раз закончу, чтобы мир у нас вечный про меж двух держав православных был. А ты, говорит, Репа, а поспрашваю Константина, что сам думает, а то приеду, может, даже и сыном признаю, а он вот как пойдёт. Хотя, добавил Репа, хитро улыбаясь, Не знаю, кто бы отказался, чтобы его сыном князя признали. Так вот, репа, я даже не знаю, что думать. Не помню я ничего. Вот только в себя пришёл, когда Рятибор меня разбудил, а уж третий год тому пошёл. Вот ты сказал про отца, а ведь даже в памяти не пошевелилось нигде. Не знаю, может, увижу князя и вспомню его. Да ты не межуйся, около наш ясный. Я тебе в точности говорю, у меня глаз верный. Сразу правду вижу, блеф, Владимирич ты. Сомнений нет. Так и князь увидит, сразу признает. Ну ладно, поверю глазу твоему и передай князю, что я вроде хоть и в сомнениях, но если он меня признает, брошу тут всё и с ним уеду. Мы ещё немного поговорили. Репа сказал, что он сегодня же оптом продаст свои товары и завтра отправится домой. «Вы ведь с князем Мономахом мои убытки возместите, что я понёс, бескорыстно вам служа?» Он деловито произнёс, как бы между прочим. «Ого, вот это купчина! На ходу подмётки рвёт. Ничего не упустят!» Подумал я. «Репа, если всё будет так, как ты говоришь, возместим твои убытки». Прикинув, через сколько времени можно будет ожидать князя, мы расстались. Я вышел во двор совсем в другом настроении. Кажется, всё начинало налаживаться, хотя ещё ничего конкретно не решилось. Феодора, приученная не лезть в мои дела, не задала ни одного вопроса. Я же, поглядев по сторонам, взиснул, и ко мне тут же подскочил Ильяс с тирахом. Парни на хорошей еде и постоянной физической нагрузке окрепли, отъелись, и уже ничем не напоминали тех тощих мальчишек, которыми они были не так давно. Они внимательно смотрели на меня, зная, что я просто так их не зову. Видели человека, который только что вышел от меня. Да, Проняр. Сегодня и завтра смотреть за ним день и ночь. Да, за ним может следить ещё кто-нибудь. Не трогайте, но выясните, откуда эти люди. Завтра вечером мне доложите всё, куда ходил, с кем встречался. И если на него будет нападение, убить всех, но сначала допросить. Ну, короче, К чему я вас учил. Через несколько секунд оба печенега исчезли. Я тяжело вздохнул и отправился приводить себя в порядок. Сегодня я собирался ужать впрокинью, надо было продолжать свою работу. Вместе с Ааном была ещё набрана команда из 10 человек. И хотя сейчас у меня было кому их учить, всё же надо было отправляться туда. Но вот из-за непредвиденного визита купца придётся задержаться. Я умылся, оделся в более подобающую при нейору одежду и решил пройтись по городу. Я шёл по шумным улицам Константинополя и ловил себя на мысли, что, собственно, ничего не изменится здесь за следующие 900 лет. И если только закрыть глаза, так сразу можно представить себя на улицах Стамбула. Были в моей жизни пара поездок в этот мусульманский город. Правда, времени на рассматривание его красот не было. Надо было успокоить одну небольшую группировку, следы которой вели к нам на Кавказ. Всё уже было практически сделано. До нашего приезда вычислены адреса и все подробности жизни этих объектов. В этот же вечер мы с напарником отработали свои цели, и на следующий день, позагорав на пляже, спокойно улетели домой. Разве думал тогда, что вновь буду ходить по этим улицам, когда про Сманов ещё никто даже не слышал. Я шёл, наслаждаясь редкой возможностью ничего не делать. Каким-то образом ноги принесли меня к собору Святой Софии. Он почти ничем не напоминал ту мечеть, которую я видел в первой своей жизни. Я смотрел и размышлял: неужели и это всё же случится, и вначале крестоносцы, а потом толпы турок, османов разграбят этот почти вечный город? А как я размышлял, из входа в храм показалась девичья фигурка в белой столе с богатой вышивкой, её лицо было закрыто прозрачной тканью. Она изящно уселась в паланкин, ожидавший её у входа. Четыре здоровых негра подняли его и пошли вдоль улицы. Сразу за ними шло человек двадцати тётов. Интересно, подумал я. Видимо, кто-то из семьи Васильевса посетил храм. Кто бы этому быть? Анна практически не ходит одна в храм, и Евдокия тоже не пойдёт. Неужели Варвара? Я её и не видел никогда, но мои сослуживцы говорили, что она очень красивая девушка. Заинтригованный, я медленно шёл по краю дороги. Идущие сразу за паланкинами патриоты меня, конечно, узнали. Несколько из них приветственно махнули мне рукой. Я шёл немного быстрее, чем они, и вскоре оказался почти у паланкина. Мы приближались к узкому перекрёстку. Когда я кинул взгляд налево, с пересекающейся улицы ехала огромная повозка. На машинальный взгляд направо увидел такую же повозку с другой стороны. В голове застучали молоточки, и я кинулся вперёд и успел проскочить прямо перед повозкой, но меня всё-таки зацепило торчавшее осью колеса. Когда я буквально через секунду чертыхаясь, вскочил на ноги, Аланкин лежал на земле, около него лежали негры, с торчавшими из них арбалетными болтами. Четыре замотанных в плащи фигуры, выскочившие из повозок, возились рядом с ними. Вот, один из них кинул девушку на плечо, и они побежали в ближайший проулок. Когда они заворачивали туда, я уже развил первую скорость, стараясь бежать как можно тише, что в моей мягкой обуви было не трудно. Только завернув за угол, к краю уха слышу треск досок и материи на телегах. Это и терьёты наконец прорвались через ограждение. Удивившись про себя, как всё было рассчитано у похитителей, прибавил скорость. Догнав бегущих, я остановился на долю секунды, выхватил метательные ножи, и два похитителя упали. Один из них, оставшихся в живых, обернулся и, увидев меня, остановился и спокойно ожидал меня. Я на ходу метнул нож, но противник легко ушёл в сторону и так же легко ушёл от первых моих ударов. Его тряпки слетели, и он остался в одной набедренной повязке. Молодой жилистый парень восточного типа ничего не мог противопоставить мне, кроме ловкости, но я терял время. И всё же я его подловил. От моего удара в переносицу он беззвучно упал на землю. Я побежал дальше, влетев на улицу, ведущую к заливу, Я увидел, как оставшийся в живых похититель бережно укладывает девушку в лодку и пытается распутать цепь, которой лодка привязана к бревну на берегу. Ха, думали, здесь уже не надо торопиться. Вот была бы верёвка, так ты с учок от меня ушёл. Думал я, прыгая сверху на похитителя. Когда мои 110 кг упали к нему на плечи, он заорал от боли и упал на дно лодки, и я вместе с ним Когда повернул его лицом к себе, он был жив, но руки и ноги безжизненно лежали, раскинутые в стороны. Вот же, блин, перелом шеи. Не повезло. Никаких свидетелей. Я плеснул водой ему в лицо. Поднялись веки, и на меня смотрели тёмные глаза семита. Еврей или араб, подумал я. Да нет, что тут евреи забыли? Наверняка это арабы. И что-то довольно ловкие, пожалуй, почти такие же, как мои парни сейчас. Я наклонился к нему и на своем хреновом арабском языке, выученном еще на спецкурсе, начал допрос. Парень был стойкий, но и я не пальцем деланный. И, в конце концов, я услышал слова Федаи и Ибн Сабах. Я содрогнулся. Это был настоящий противник. И вот теперь мне придется крепко и хорошо подумать. Единственный Хассан ибн Сабах даже не подозревает, насколько много я про него знаю. Когда в своё время я перешёл в отдел планирования специальных операций, мне пришлось узнать много нового. Нашему руководителю нужны были люди с широким кругозором, из-за чего мы все частенько сидели в библиотеках и готовили рефераты по интересующим его темам. Вот и мне пришлось пару месяцев сидеть в библиотеке. И изучать деяния Хасана ибн Сабаха, старца горы, создателя одной из самых эффективных тайных разведок мира. Он много лет, как паук сидел в своей крепости в горах, но с помощью своих фанатиков, фидайинов, мог влиять на судьбы многих держав и царств того времени. Я же сейчас знал про него, наверное, больше любого человека в мире, кроме его самого. Я даже знал план его горной крепости Аламут и практически все подходы к ней. Всё это быстро промелькнуло в моей голове, сразу, как Фидай испустил последний вздох. Наконец, мне удалось заняться девушкой. Я знал, что она жива, когда открыл её лицо. У неё на губах лежала губка с каким-то специфическим запахом. Откинув её в сторону, посмотрел на её лицо. И тут меня как стукнуло. Она была так прекрасна, что я даже перестал дышать. Не знаю, меня, пожалуй, с юности так не впечатляла женская красота. Я осторожно побрызгал на девушку морской водой. Та медленно открыла глаза и посмотрела на меня необычными для ромеев голубыми глазами. Неожиданно она села, посмотрела на меня внимательнее, и ее щеки заолели. «Ты ведь это Риот Константин, не так ли?» Спросила она робко: "Да, это я, а ты Варвара, дочь Василевса. Откуда ты меня знаешь?" "Знаю", что потом ответила девушка и ещё больше покраснела. Тут до неё дошло, где мы находимся. Она попыталась встать и, наверное, бы упала, если бы я не подхватил её. Мы стояли в неудобной позе, качающейся на волне лодки, и мне совсем не хотелось отпускать эту девушку. которая так прижалась ко мне, касаясь меня маленькими грудками. От неё пахло розовым маслом и благовониями, и моя бедная голова закружилась. Похоже, теперь я попал по-настоящему. Я до ужаса, до безумия захотел, чтобы эта девушка была моей. Не знаю, долго бы мы с ней так стояли. Но меня вывел из транса звук быстрых шагов. Я разомкнул свои объятия и хотел отпустить Варвару, но та по-прежнему обнимала меня, уткнувшись лицом в грудь. Пришлось мягко отстранить её, помочь вылезти из лодки, и вовремя с обрыва посыпался песок, и ко мне спрыгнуло несколько териотов. Впереди бежал знакомый десятник Сакс-Симонд. Он остановился, не доходя до меня нескольких шагов, аккуратно положил секиру на песок. и с мечом на вытянутых руках встал на колени. «Августа Варвара, убейте меня, я виновен!» Девушка в волне не огляделась на меня, но я равнодушно смотрел в сторону. Она явно переживала, на глазах появились слезы. «Встань, Симунт, я тебя прощаю, я видела, что вы ничего не успевали сделать». Но Сакс упрямо стоял на коленях, опустив голову. Тогда девушка взяла меч из его рук и провела им по шее. на которой появилась красная полоска крови. Всё, Симунд, вставай. Ты прощён. Сакс встал с колен и с мрачным видом начал отдавать распоряжения подчинённым. Проходя мимо меня, он шепнул: "Спасибо, Костас. Сегодня ты спас моихродичей. Думаю, что Василиев с ним будет так милостив, как его дочь. Но по крайней мере, за всё отвечу только я". Через 20 минут здесь был паланкин с новыми носильщиками. и Варвара усела с него, кинув мне на прощание признательный взгляд. Теперь Паланкин шел уже в сопровождении ста человек, окруживших его со всех сторон. Прохожих, имевших несчастье вовремя не убрасываться с дороги, угощали ударами плоской стороны секир. Этериоты сейчас были очень злы. Снова я сидел в кабинете Василевса под задумчивым взглядом камнина. «Константин!» После продолжительного молчания наконец начал он. Я даже не знаю, что и говорить. Всё произошло так, как будто ты спланировал сам это покушение и спасение моей дочери. Но вот тут у меня доклад из Парха Константинополя, и он меня не радует. Всё в действительности произошло так, как ты рассказал. Зачем ибунсабаху моя дочь? Ты можешь мне ответить? Нет, Василевс. Я так же, как и ты, совершенно не понимаю цели этого похищения. И, как все остальные, могу только предполагать. «Константин, я ведь не могу оставить спасителя моей дочери без награды». Тут Камнин подсел ко мне, как к своему близкому другу, и начал проникновенно говорить. «Послушай, я понимаю, что ты и горный старец совершенно разные по значимости фигуры. Ты еще только начал организацию своей службы теней». а у него она самая большая в известной Айкумене. Честно говоря, когда ты рассказывал о организации тайной службы в первый раз, мне просто захотелось развлечься. Я совершенно не ожидал, что от тебя будет хоть какая-то польза. Но сейчас ты, пожалуй, единственный, кому по плечу будет тайная война с федоинами. Константин, я всегда старался не ссориться с этим фанатиком, Исмайлистом. Но почему-то он поссорился со мной. А ведь по сути мы союзники. Нам обоим мешают сельджуки. Надо, чтобы ты донёс до него эту мысль. Моя награда будет истинной наградой Василевса. Ага, подумал я. Золотые гвоздики в крышку гроба, если останется что хранить. А сейчас, продолжил Василевс, с тобой очень хочет повидаться женская половина моей семьи. Он позвонил в колокольчик, и вскоре в комнату вошли две женщины. жена Камнина, Ирина Духиня, высокая женщина с мрачным, сердитым выражением лица. И моя красавица Варвара, стеснительно спрятавшаяся за мать. Я вскочил со стула со словами: "Приветствую вас, Августы!" склонился в низком поклоне, а затем ловко, взяв холодную ладонь Ирины, прикоснулся к ней губами. Неожиданно мрачность исчезла с лица Василиссы. "Алексей, а он точно Варвар?" спросила она, повернувшись к мужу. Эти вонючие франки, рыцари крестоносцы по сравнению с ним просто быдло. Каминь улыбнулся. Ты знаешь, дорогая, я сам вот уже сколько времени мучаюсь над этой загадкой и всё никак не могу её разгадать. Константин просто кладезь неожиданных знаний и талантов. Тут из-за спины Дукини вышло варвара, и, запинаясь, начала говорить мне слова благодарности, всё больше и больше заливаясь румянцем. Ее мать, сначала с улыбкой встретившая слова дочери, начала смотреть на нее все более задумчиво, иногда кидая взгляды на меня. Отец через пару минут тоже заподозрил что-то неладное, и после окончания ее речи Варвара была отправлена в освояси. Сразу после ее ухода Ирина подошла почти вплотную ко мне и, задрав голову вверх, сказала, «Только рядом с тобой можно понять, какой ты огромный. Константин». Мне не нравится, как Варвара смотрела на тебя, но еще больше не понравилось, как смотрел на нее ты. Надеюсь, ты понимаешь свое место». «Ирина», — вступился за меня Василевс. «Константин — мужчина, он не может по-другому смотреть на красивую девушку, даже если она Августа. А место свое он прекрасно понимает». И подмигнул мне. С прозрачного неба, с синеватым оттенком, который бывает только в горах, Парило ослепительное солнце, в лучах которого сверкали ярко-белым цветом вечные снега от рогов центрального Эльбруса. На пыльной дороге, поднимающейся к крепости Аламут, ползли нагруженные арабы, и изредка на конях проносились войны, закованные в железо. И шло множество прочего людо, направляясь в крепость Исмаэлитов. Среди этой толпы резко выделялся огромный истощенный дервиш, Его хирка, одежда была грязная и вся в дырках. Лицо, заросшее нечесанной бородой, практически было не разглядеть, настолько оно было грязным. Он шёл босиком, шепча слова молитвы. Идущие навстречу уважительно кланялись суфию, а он же, погружённый в свои размышления, почти не обращал внимания на окружающих. Когда он подошёл к караван-сараю и у входа требовательно раскрыл свою сумку, Оттуда остро звонало перепрявшим овечьим сыром. Хозяин с поклонами быстро подбежал и сунул в эту сумку пару лепёшек и кусок свежей брынзы, с которой ещё капал солевой раствор. Дервиш с королевским видом благословил хозяина и отошёл в сторону. Собравшиеся у караван-сарая с почтением наблюдали, как дервиш, саморучно достав из глубокого колодца немного воды, уселся прямо на землю. Прошептал слова молитвы и принялся за трапезу. Неторопливо откусывая лепёшку с брынзой, запивая небольшими глотками воды, наблюдавшим, хорошо были видны его ступни, совершенно чёрные и закоруздлые. Несколько человек тихо заспорили, может ли святой так же ходить по снегу и углям. Но после нескольких косых взглядов резко заткнулись. Сам дервиш меж тем, поев расстелил небольшую грязную кошму и, повернувшись в сторону мейки, опустился на колени и начал возносить неурочную молитву. Окружающие не посмели стоять просто так и все присели к этому. Молился дервиш долго. Слова молитвы становились всё громче и громче. В какой-то момент он вскочил и начал припрыгивая выкрикивать невнятные слова, которые постепенно переходили в бессвязные выкрики. Рёв. Неожиданно он закрутился юлой. Складки его одежды поднялись, распространяя зловоние давно немытого тела. Из его рта разлеталась пена. Наконец, он остановился и выкрикнув хвалу Аллаху, упал на свою кошмо. Пока дервиш молился, быстро потемнело. На безоблачном небе высыпали яркие звёзды. Прочувствовавшееся нечастым здесь зрелищем, зрители медленно расходились. Среди них было два молодых парня, по виду местные крестьяне. Приехали они сюда на верблюдах. Таких молодых парней, идущих здесь, каждый год встречали сотнями. Эти сотни молодых исмаилистов шли в крепость Аламут, и каждый надеялся, что взгляд Хасан ибн Сабаха упадёт на него, и ему суждено стать мечом пророка и умереть за веру. И потом в раю нежится среди прекрасных гурий. Парни ни с кем не общались, их скуластые лица ничего не выражали. И когда привык к ко всему хозяин караван-сарая хотел прикрикнуть на них, от взгляда одного из них у него по спине поползли мурашки. Да ну их, подумал он про себя. С такими свяжись, зарежут, не моргнув. Очень хороший материал. Надо будет завтра же сообщить святому, чтобы эту парочку провели без очереди. Скоре караван-сарай задремал. Вокруг царила тишина, прерываемая верблюдами, которые жевали жвачку, и редким ржаньем лошадей. Со стен крепости доносилась перекличка часовых. Около полуночи гости караван-сарая были разбужены диким воплем. Когда полусонные они выскочили на улицу, при тусклом свете фонаря, который вынес хозяин, увидели, как очнувшийся дервиш громко произносит слова ночной молитвы Иши. Проклиная про себя набожного суфия, все приступили к этой же молитве. После неё все поторопились зайти во внутрь и заснуть, улёгшись на блохастые подстилки. Вот только двух парней в караван-сарае уже не было. Они, убедившись, что все спят, лихорадочно распаковали тюк, который был у них с собой. Дервиш тем временем быстро раздевался, взяв чистую тряпицу, которую ему кинули парни, обтирал свое тело, используя воду, которую он вечером достал из колодца. Парни извлекли из тюка черную одежду, мягкую кожаную обувь и небольшую заплечную сумку, перевези с метательными ножами и серикенами. Когда Дервиш тихо подал им знак, они подскочили к нему, И начали помогать надеть всю эту сбрую на себя. Спустя 5 минут рядом с парнями возвышалась чёрная фигура. Её голова была так же закрыта чёрным колпаком. Лишь из небольшой прорези неясно поблескивали глаза. А ещё через пару минут она исчезла во тьме. Парни аккуратно придали оставшемуся хламу вид спящего человека и бесшумно зашли в караван-сарай. Я неслышно бежал по каменистой дороге. Было жутко темно, но всё же зрение уже немного адаптировалось, и кое-что было видно. Постепенно передо мной вырастали стены Аламута. Я притормозил, начал тихо подкрадываться к ним. В метрах в 50 улёгся и приступил к наблюдению. Вскоре на фоне стены углядел неподвижное тёмное пятно и начал медленно двигаться к нему. Оно казалось обманом зрения, просто камнем, но я знал, что это не так. И вот всё-таки это пятно шевельнулось, на миг я увидел даже лицо, так же зачернённое углем, как и моё. Я взял в руки чёрный сюрикен, сосредоточился. Промахнуться было нельзя. Взмах, шелест воздуха и тёмная тень сползает по стене. Подскочив к трупу, я выдернул у него из глазницы сюрикен. Обтёр его о об одежду трупа и сунул на место. Как могу, поправляю тело и придаю ему вид спящего. Из сумки достаю крюк с верёвкой. Взмах и крюк на стене. В миг взлетаю по верёвке наверх. После похудения почти на 10 кг чувствую себя пушинкой. Сматываю верёвку, укладываю в сумку и спрыгиваю в темноту. Почти сразу слышен над головой шаги. По стене прошёл очередной часовой. Постояв и в очередной раз воскресив в памяти чертёж крепости, двинулся в сторону покоев Ибн Саббаха. Касан Ибн Сабах проснулся раньше, чем обычно, от какой-то суеты за дверями. Он встал, накинул халат и хотел выйти из спальни, но тут его внимание привлёк необычный предмет. Рядом с его подушкой был воткнут кинжал, прибивший к полу небольшую записку. Ибн Сабах вновь уселся рядом с кинжалом, внимательно рассмотрел рукоятку, погладил её кончиками пальцев и затем резко выдернул его из-под стельки. Взяв в руки записку, он обнаружил, что она написана по-арабски. Достопочтенный Хасан ибн Сабах Надеюсь, ты понимаешь, что в следующий раз такой же кинжал будет вокнут не в пол. Я не знаю, зачем ты попытался похитить мою дочь. В этот раз, учитывая, что мы с тобой оба являемся врагами сельджуков, я оставлю тебе жизнь. Ведь враг моего врага мой друг. Надеюсь, что в дальнейшем мы останемся если не друзьями, то хотя бы союзниками. Алексей Камнин Хасан ибн Сабах в последние годы чувствовал себя очень спокойно. Выверенная система подготовки смертников работала как часы. Он забыл, что такое слово нет. Восточные султаны и западные короли, графы и герцогои трепетали, только узнав, что они чем-то провинились перед ним. И вот сейчас вся сложившаяся картина мира сдания как будто обрушилась ему на голову. Он кряхтя поднялся И спрятав кинжал, подошёл к дверям. Открыв их, он обнаружил, что на него виновато смотрит начальник его охраны, а два телохранителя, стоявшие у дверей, только что о чём-то удивлённо переговаривались. Что случилось, Фархад? спокойно спросил он. Начальник охраны замялся, потом, собравшись с духом, выпалил: "Повелитель, у нас погиб Муса. Он ночью стоял во внешней охране стен, когда пришли его менять, он был уже холодный". А чего он погиб? Повелитель, мы не знаем. Очень похоже, что его убили ножом, но рана всё равно какая-то не такая. Притом следов схватки нет вообще. Фархад, насколько я знаю, Муса прошёл высшую ступень посвящения. Да, учитель, у вас очень хорошая память. Вы помните всех ваших учеников. Как же так получается, что наш Офидая, прошедший все ступени мастерства, просто убили ножом? Мы не знаем, учитель. «Сейчас все свободные от службы воины обыскивают окрестности!» Хасан замолчал, обдумывая сказанное. «Что еще обнаружили?» — подумав, сказал он. «Учитель, еще обнаружено, что куст роз, расположенный у стены, сломан, как будто кто-то спрыгнул оттуда! Но как можно спрыгнуть с такой высоты? Даже наши подготовленные воины сломают себе ноги!» У Хасана прошел холодок по коже. «Какой же шайтан или див пробрался к нему?» Кого послал к нему коварный владыка Рамеев, и главное зачем? Он не знал ни про какую похищенную дочь Бузелевса. Фархад, продолжая обыскивать окрестности, убийца не мог далеко уйти. И ещё: мне нужны сведения из куста тыня. Когда они появятся, немедленно сообщи мне. Да, повелитель, слушаю и повинуюсь. С этими словами начальник охраны удалился. С утра в караван-сарае царила суета. Все собрались в дорогу. Кое-кто отропливо глотал еду, запивая вчерашние лепёшки кислым козьим молоком. Дервиш, всю ночь спавший холодной ночью на тонкой кашмере без покрывала, уже усердно молился, не обращая внимания на окружающее. Неожиданно к этой толпе собравшихся в дорогу людей подъехал десяток конных воинов. Один из них спешился, и подбежал к хозяину и что-то зашептал ему на ухо. В ответ тот отрицательно качнул головой. Когда они прошли на хозяйскую половину, хозяин закричал еще громче. «Фархат, ты что, совсем с ума сошел? Иблис, тебя возьми! Ты не веришь мне, своему товарищу! Но если ты не веришь моим словам, мы больше не друзья! Я еще не сошел с ума, ты ж знаешь! Я остановился в шаге от последней ступени посвящения! И могу сказать тебе совершенно точно!» «Здесь не было человека, который бы мог справиться с мусой». «Ну, вот тут ночевали два парнишки. Похоже, их кто-то из наших уже натаскивал. Но, во-первых, они всю ночь были здесь. Я сам тому свидетель. А во-вторых, им еще учиться и учиться, чтобы достичь мастерства, необходимого для убийства посвященного. Для того, чтобы определить это, не надо быть очень умным. Я бы посоветовал тебе поспешить на перевал. Если убийца уже прошел, вы его никогда не найдете». Пархат слушал слова своего приятеля с кривой усмешкой. «Ты, Джалиль, тоже умерь свой пыл. Меня совсем за глупца держишь. И шаком-то паршивым меня не считай. Первым делом на перевал отряд выслал, а двух конь. Они уже там должны быть». Хозяин караван-сарай уже спокойнее сказал. «Ну вот так бы сразу и говорил. Но учти, если убийца был конным, это все бесполезно». Пархат тяжело вздохнул. Да знаю я, посидим там сотки. Если никого не будет, придётся возвращаться. Ты знаешь, всё как-то странно. Повелитель совсем не гневался, и мне показалось, что он был совсем не удивлён моим сообщением. Джамиль нахмурился. Фархад, не наше дело обсуждать повелителя и учителя. Он говорит: "Мы повинуемся". Конечно, конечно, торопливо подтвердил Фархад и распрощавшись, вышел из караван-сарая. Вскочил на коня, И отряд понёсся по дороге, вздымая клубы пыли.